Дывтонский крест. Руслан Мельников. Глава 14. Он позвоил себе прикорнуть лишь перед самым рассветом. Долго боролся с сомнительностью, но в конце концов сдался. После всего пережитого, выдержать собачью вахту, а потом с позаранку буденькать отправляться в опасный путь, было бы всё ещё выше его сил. В Амоне тоже не робота служат. Милькнула мысль разбудить Адлоида. Олечка так сладко посапывала где-то в глубине повозки, что Вурцев пожалел девчонку. Какой из неё сейчас часовой? Тоже не бось намайлась. Пусть уж отсыпается, догородная паночка, своё отживёт завтра. Вурцев поплотнее запахнул одеяло, привалился к изрезанной медвежьей шкуре, вдохнул свежий прохладный воздух весеннего леса. Запах пробуждающейся жизни. Гроза слепались. Дремал он впрочем чутко, То и дело просыпаюсь от подозрительных шорохов, резкой хруста. Кто шумел в темноте леса не понять. То ли дикий зверь, то ли ночная птица, то ли стреноженные лошади, лишь бы не человек, думал борцов и снова провалился в небытие, по опять пробудиться. По сути, такой сон и не сон вовсе, Но лучше ведь, чем ничего. Он очнулся от дремы, относительно свежим и в меру бодрым. Отметил с удовлетворением, что внутренние биологические часы, несмотря на невообразимый скачок во времени, с ритма не сбились и работают исправно. Получили невидимые ходики мыслями приказ разбудить через пару часов. Оттикали свое, и будто пихнул кто-то локтем в бок. Вставать пора. И в самом деле пора. В самом лесу еще темным темно, а облака над верхушками деревьев уже розовеют. День обещал быть ясным. Бурцев вылез из-под одеяла. Жух. Светло это ещё мягко сказано. Он потянулся, хорошо так, до хруста в суставах. Потом зачерпнул из ближайшего сугроба снежка, почистил, обтёр лицо. Холодные колючки, вандившиеся в кожу, окончательно привели в чувство. Под руку попалась какая-то застрявшая в сугробе ветка, ветка, стрела. Жавшее было сердце, тревога отступила. Он наждал короткий арбалетный болв. Не чужая стрела, своя, родимая, его Василия Бурцева брюхопущенная. Наконечник слетел, древко надломная. Вспомнилась, каким остервенением набросилась на него вчера паночка. А ну-ка, убила бы его Адлоида, чтобы тогда уковала б одна в лесу, влезла б с ногами на повозку и пряталась от лесных крыс, княжна, блин, тараканова. Ну и дул. А впрочем, чего на нее взъелся? Собственно, полячка – это просто-напросто несчастный потерявшийся ребенок. Ну а спесь – не столько ее вина, сколько и сдержки воспитания. Благостное расположение в знатной спутнице, однако, продержалось недолго. Уже четверть часа спустя Бурцев мысли накрыл благородную паночку распоследними словами. А столкать ее оказалось делом непростым. Сначала пришлось откапывать из-под вороха шкур, потом долго и без особого результата трясти за плечи, в конце концов нарваться на дубовому жлана. Не привыкла видать наша барышня подниматься в такую раннюю. Пока сонная Адлэйда приводилась себя в порядок, под прикрытием повозки и густого кустарника, Бурцев готовил походу двух лошадок покрепче, недуя и бегуя. Седлать кобылок из упряжек было нечем, в повозке не нашлось бруи на верховой езды. Кое-как при помощи кинджала полячки бурцев укоротил вожжи и соорудил из них некое подобие поводья. Обрезки с петлями на концах превратились в трёмёна. Шкуры и одеяла скотились на попоны. Ехать на мягком всё-таки комфортнее, чем на голом клёпе. Да и спать будет на чём, если путешествие затянется. А может быть и не затянется вовсе. Ясык помнится говорил о какой-то Вротловской крепости где покойный посланец Генриха Богочестивого предлагал беженцам оставить обоз. Уж там-то знатные полячки должны помочь. Мурт снова выбраться на лесную колею, а та выведет прямиком к крепости, или уж не высовываться от греха подальше. В любом случае, от разбитой повозки надо уходить. «Эгей, княжна, пора в путь! Что-то там, как сонная муха! Татар дожидаешься!» Аделаида, наконец, появилась из-за повозки. Вроде проснулась, а вроде нет. Всё ещё помятое, чумазые. Видимо, паночка так и решилась там в олени снега. Но зато переодевшаяся в чистое небесно-голубое с вышитыми золотыми узорами платье из своих запасов. Новы наряд оказался столь же непрактичным и малоподходящим для путешествия, как и предыдущий. Широченны рукава просторной верхней одежды будут впрескачки цепляться за каждую ветку, а красные рукавчики под ними длинны, сужающиеся от лохтях сам к кистям и крепко затянуты шнуровкой, верника здорово тесное движение. Диковат от смотрел с рисул и расшитый поясок на осиной талии. И кошелёк прикреплённый к нему. И серебряный ободок на голове. И огромная брошь с неогранённый, но явно драгоценный камнюкой под горном. Но что хуже всего, длинющий подол со шлейфом. Подол нелепо волочился за хозяйкой, по грязи и снегу, открывая лишь носки с опором. На бал вырядилось, что ли? Бурцев поморщился. И далеко же он уедет с такой попутчицей? И я готова. Мученически вздохнула девушка. Можем отправляться? Ой, что это? По ее прелестному и смазанному личику пробежала гремаса удивлений. Остатки сонливости выморгались в два счета. Потом в глазах возникла тревога. «Что ты сделал с моими лошадками, Вац?» «Что надо, то и сделал. Верхом едеть умеешь?» «У меня опекун учил, но уж не хочешь ли ты, чтобы я...» «Именно. Хочу, чтобы ты... Пешком мы далеко не уйдем. Поедем верхом». «Как?» — сжала она кулачки. «Как ты себе это представляешь?» чтобы я, без седла, и в этом платье... Извини, но дамских сёдел у меня нет, а насчёт платья могла бы надеть что-нибудь поудобнее. Адлайда вспыхнула. Я, между прочим, дочь князя, я не могу позволить себе путешествовать в нарядах служанок и куртизанок, а моим дорожным платьем после той скачки, которую ты устроил вчера, поверезают даже последние нищенки. Сам видел, во что оно превратилось. Хотя какой тебе дело? Наверное, плюй их коньках свиньям в хлеву, кладёт к нежна, живо на ложе, пока я сам тебя не заброшу. Только посмей ко мне прикоснуться. Мужла. Нет. Адлейд определённо обладал талантом в самый неподходящий момент становиться сверхнесносной особой. Лейскому говорят: В правой руке бурца все еще держал кинжал, которым пользовался при изготовлении самотельной сбрули. Но фичный блеск тылька ничуть не испугал девушку. Гордо выпитив подбородок, она прошипела ему в лицо. «Сначала сам надень мое платье, а я посмотрю, как ты будешь в нем сбираться на лошадь». А ведь она права, тут дело не только в тупом упрямстве. На ряде княжды невозможно не закинуть ногу через лошадиный круг. Неудобно усеться верхом. Хотя, в принципе, довести эту роскошную одежду до ума не так уж и сложно. Адлаида осторожно проговорил Бурцов. Нужно сделать несколько разрезов. Вот здесь, здесь и... Каких разрезов? На платье, чтобы было удобно. Возможно, ехать нам придется долго, поэтому... Ты в своем уме, Умацева? Голос княжны прозвучал неожиданно спокойно, словно она еще не верила, что собеседник Предлагает это всерьез. «Думаешь, я соглашусь на все эти рвания?» «Никогда. Мы идем пешком. Никаких возражений я слушать не желаю». Адлорида резко отвернулась, давая понять, что все. Разговор окончен. Длинный шлейф шерестнул по прошлогодней листве и грязному снегу. Какой-то недопревший листок прилип к влажной ткани. Вот на него Бурцев и наступил ты печатаешь лифт земли стоп ладно книжна я помогу тебе с костюмом что что у микрофона был махмутов даниил